«Он свистел так спокойно, так уверенно, я подумала, что, возможно, сегодня ту же мелодию будет играть оркестр на галерее менестрелей над Холлом». «Порядок», — сказал садовник, включая и выключая свет. «Все остальные целы. Пойдем проверим те на террасе». Они скрылись за углом дома. Мне все еще был слышен свист».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 «Куда, новые хозяйки, до да нашей миссис де Винтер?» «И в подметке ей не годится». «Женщина в толпе по соседству кивнет в знак согласия, другие тоже, верно, верно, послышатся со всех сторон».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 Взрыв смеха и непонятные голоса в толпе. Слышали вы что-нибудь подобное? Так опозорить мистера Дэвинтера? Ну уж я бы ей не спустил, сопливой девчонке. Может, все не так? Одна болтовня? Так, так, не сомневайтесь. В доме только об этом и говорят. Один другому, тот третьему. Улыбка, прищуренный глаз, пожимание плеч.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 «Да, все это выглядит странно. Ты не находишь?» «Я хочу сказать, чтобы так ни с того ни с сего разболелась голова. Все это выглядит очень подозрительно».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 Да, я тоже слышала, что красотой она не отличается. Кем она была, да никем, подобрал ее где-то на юге Франции, Бонна или что-то вроде. Господи, боже мой, тот и оно. Когда подумаешь о Ребекке, я продолжала смотреть на пустые кресла.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 С того места, где я стояла, мне был виден портрет Кэролайн де Винтер, висевший в галерее лицом ко мне. Я видела локоны, обрамлявшее лицо. Я видела улыбку на ее губах. Я вспомнила, как жена епископа говорила мне в тот раз, когда я навестила ее, никогда не забуду ее всю с ног до головы в белом, и это облако темных волос.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 И не закрыла окно. Еще секунду я стояла, дрожа, в легком платье, слушая вздохи моря, расстающегося с берегом. Затем быстро повернулась, захлопнула за собой дверь и снова вышла на площадку подаркой. Голоса стали громче, шум столовой все нарастал. Дверь распахнулась, обед закончился. Я видела Роберта у открытой двери, слышала скрип отодвигаемых стульев, невнятный говор, смех.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 и медленное гудение оркестра, монотонно играющего вальс, который все никак не смолкал, тянулся без конца.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 Чудовищная фигура в пурпурном платье, изображавшая уже и не знаю, какой романтический персонаж был их времен, то ли Марию Антуанетту, то ли Нел Гуин, а может экзотическое сочетание обеих в одном лице которая без конца восклицала пронзительным голосом, еще более пронзительным, чем обычно, из-за поглощенного ею шампанского. «Вы должны благодарить за все это меня, а вовсе не Дев Винтеров!» Я помню, как Роберт уронил поднос с мороженым и лицо Фриса,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 не спускавшую с меня глаз из-за плеча партнера, подбадривавшую кивками, браслеты звенели у нее на запястьях, а покрывало беспрестанно соскальзывало с мокрого от жары лба. Я представляю, как отчаянно кружусь по залу в объятиях Джайлза, мягкосердечного, верного Джайлза, полного сочувствия ко мне. Он даже и слышать не желал о том, что я не хочу танцевать, и вел меня сквозь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 «Два актера в одной пьесе. Мы не были с ним партнерами, каждый играл сам по себе. Мы должны были пройти через эту муку в одиночку. Мы должны были разыгрывать этот спектакль, устраивать этот жалкий и позорный балаган ради людей, которых я не знала и не хотела знать».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 С каким-то пришлым парнем она весело улыбалась, а когда шутиха затрещала у самых ее ног, завизжала от восторга, она уже давно забыла про слезы.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 Оранжевая дама в первых рядах зрителей, лицо горит ожиданием. Для каждой новой ракеты на готове похвала. «О, вот это милашка! Погляди-ка на эту! Правда прелесть? Это не разорвалась осторожней, она падает на нас! Что там думают эти люди?» Даже отшельники покинули свой уединенный приют и присоединились к остальным на террасе. Лужайки были черны от людей. Взрывающиеся петарды освещали поднятые вверх лица. Вновь и вновь стрелами взлетали в воздух ракеты. Небо пылало золотом и багрянцем. Мендерли казался воплощенным замком —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 Я ничего не слышала. В комнату заходила Клэрис, приносила утренний чай. На тумбочке у кровати стоял поднос и ледяной чайник. Мое белье было аккуратно сложено, голубое платье убрано в шкаф. «Я выпила холодного чаю», Все еще, не придя в себя, соловелая после короткого свинцового сна, и уставилась невидящим взором на голую стену напротив. Несмятая постель Максима мгновенно перенесла меня в явь. Внезапный удар в сердце и боль, прошедшей ночи, вновь затопили меня. Он вообще не ложился. Его пижама так и лежала сложенная на отвернутой простыне.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 Вот почему я сошла вчера вниз, вырядившись в голубое платье, а не затаилась у себя. В этом не было ни мужества, ни благородства, жалкая дань условностям, вот и все».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 они бы не ошиблись. Мы не ужились друг с другом. Мы были не пара. Мы не подходили друг к другу. Я была слишком молода для Максима, слишком неопытна. И что еще важнее, я не принадлежала к его кругу. То, что я любила его, мучительно, отчаянно, преданно, как ребенок или пес, не имело значения. Не такая ему была нужна любовь.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 «Это последняя подлая шпилька, которую она подпустила перед тем, как попрощаться со мной. Надеюсь, вы не воображаете, будто он в вас влюблен. Он одинок, ему тоскливо одному в этом огромном доме, вот и все». Самые разумные, самые правдивые слова, произнесенные ею за всю жизнь. «Максим не был в меня влюблен, он никогда не любил меня».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 Это ее шаги звучат в коридорах. Запах ее духов держится на лестницах. Прислуга до сих пор выполняет ее приказания. Еда, которую мы едим, готовится по ее вкусу. Любимые ею цветы стоят в комнатах. Ее платья висят в стенных шкафах. Ее щетки лежат на туалетном столике. Ее туфли прячутся под стулом. Ее ночная сорочка белеет на ее постели. Ребекка...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 Теперь я знала ее фигуру, длинные стройные ноги, маленькие узкие ступни, ее плечи шире моих, ее умелые ловкие руки, руки, которые крепко держали штурвал яхты и поводья скакового коня, руки, которые составляли букеты, мастерили модели парусников и писали на форзаце книги Максу от Ребекки. Я знала ее лицо, маленькое овальное, чистую белую кожу,